Глава 20. Орлайн. не раз и не два натыкались на страшные свидетельства насаждения Кентигерном своей власти. Сожженные деревья, гигантские виселицы, на которых болтались останки недовольных. Я не могла спокойно смотреть на изуродованные птицами тела. Мужчины, женщины, дети. Для колдуна значения не имела. А скольких еще увезли в Добис, чтобы убить на алтаре Шеллока. Однако боролись далеко не все. Попадались и вполне процветающие фермы с тучными коровами и овцами. Благодаря им у нас всегда был ночлег. Амбары, сеновалы, сараи. Разумеется, пользовались ими тайно. Хозяева без промедления донесли бы властям. Потом всяческое жилье и вовсе пропало. Мы очутились посреди долины, поросшей редкими деревцами. Идеальная мишень. Тревога стала моей постоянной спутницей. Я постоянно тренировалась, тратила каждую свободную минуту на отработку ударов. Когда на нас нападут, тело должно двигаться само, без подсказок мозга. И все же я оказалась не готова. Они появились из ниоткуда. Затаились среди высокой травы. Не солдаты, женщины в накидках из звериных шкур. С громкими криками «Сесквара» они окружили нас. Не меньше дюжины против двоих. Вооружены луками и короткими мечами И, будто этого мало, к ним на помощь спешил конный отряд Переглянувшись, не стали обнажать оружие Если навяжем бой, точно умрем А так, если хотели убить, давно бы убили Пока же дикарки лишь настороженно всматривались на нас варинцы одними губами прошептал Гордон «Так вот они какие! Ничего общего с Мирандой!» Разве только пол и любовь к оружию. Низкорослые, крепко сбитые, мускулистые варинцы обладали пышными формами. Бледная кожа выдавала в них уроженок севера. Об этом же свидетельствовали светлые глаза и волосы. Ни одной брюнетки я среди них не нашла. На каждой плотные штаны, туника с длинным рукавом и защитными пластинами на груди. Сразу видно, эти женщины привыкли сражаться. Назвала бы я их красивыми, кого как. Попадались откровенно уродливые и симпатичные. А вот писаных красавец нет. У каждой какой-нибудь изъян. Иногда врожденный, иногда приобретенный. К примеру, рубец через всю щеку. Или косоглазие. Кто ты? С добром ли ты пришла? А вот и местный вождь. Точнее, командирша. Ей оказалась блондинка с густой косой, примчавшаяся во главе конного отряда. По традиции, варинсы сообщались исключительно с женщинами. Мужчин они считали чем-то вроде скота. Разнервничавшись, брякнуло первое, что пришло в голову. «Я принцесса». «Принцесса?» Командирша изумленно подняла брови. «Настоящая?» Она с любопытством рассматривала меня, а я ее. Не старше Алхены. В отличие от большинства своих товарок, очень даже ничего. Ее бы переодеть и на бал. Многим бы головы. Только вот, наткнувшись на зловещее украшение на ее шее, сглотнула. Нет, на бал ее звать точно не нужно. И вообще, лучше нам поскорее распрощаться. Не нравится мне женщина, носящая вместо кулона отрубленный палец. Положим, от него остались только кости, гладко отполированные, покрытые воском. Но фалангами пальца они от этого быть не перестали. Командирша спешилась. Она напоминала ребенка, изучающего новую игрушку. Обошла меня со всех сторон, ощупала, даже волосы потрогала. Стойко выдержала осмотр и заработала награду. Варинца приказала своим опустить оружие. «И где твое королевство?» «Вот!» Широким жестом обвела окрестности. Следующая реплика выгнала меня в ступор. «Прости, мы не знали, что эта земля твоя!» Я-то ожидала возражений, мол, тут правят всесильный, мудрый, и далее по списку «Кентигерн», а она разрешение продолжить охоту попросила. Разумеется, я его дала, а сама задумалась, не потому ли мы пока ни разу не встречались с приспешниками колдуна, что они боялись зубастых дамочек. Солдаты и наемники Кентигерна сплошь мужчины, а сильный пол варился и ненавидели сутробы. Но всякий случай обняла Гордона, давая понять «моё». не трогать. Вижу же, как на него косятся. Но Гордон не дурак. Сам молчал, старался не выказывать агрессии. В отличие от меня, он раньше слышал, возможно, даже видел воительниц севера. Оно и понятно. угорья с востока примыкала к их землям. Дианара. Командирша протянула мне руку ладонью вверх. Вождь племени свободных варинс. Каждое лето я привожу сюда своих людей, чтобы вдоволь запастись лекарственными травами и перепелами. Раз уж брякнула про титул, придется назвать настоящее имя. Арлайн. Принцесса Лиены. А это мой друг, Гордон. Взгляд Дианары чиркнул по лицу приятеля. Губы презрительно скривились. Мужчина. Она произнесла это слово, как самое страшное оскорбление на свете. Женщины не дружат с мужчинами. Они их используют или убивают?» «Она меня использует», — опередив меня, ответил Гордон. «Я у нее любимый муж в гареме. Сами понимаете, одной путешествовать скучно. Вот она и взяла меня с собой. Кто же еду приготовит, дров нарубит, ночью развлечет?» У меня глаза на лоб полезли. А Дионара, наоборот, успокоилась, кивнула. «Неплохой раб. Вежливый, смирный и на лицо смазливый. Забрала об себе...» Но уважу тебя. Как, им его довольна? Ласками. Ты стараешься, угориц? Нет, мне не показалось. Она мысленно его раздела. Вдобавок задержала взгляд ниже пояса. Словом, вела себя как мужчина. Очень стараюсь. Госпожа довольна. Видя, что я способна только краснеть и блеять, вновь пришел на выручку Гордон. Вот и славно. Дионера потеряла к нему интерес. И я перевела дух. Ещё одного пошлого вопроса я бы не выдержала. Рука Дианары поглаживала странный пояс, переплетение монет и тончайшей шерсти. Только почему-то нитки все разного цвета. Некоторые вьются, пушатся. Нравится? Кивнула. Интересный. Я сплела его из волос мужчин, которых убила. Если пряди были слишком короткие, вешала монетку. Резко стало не по себе. Подавив желание немедленно сбежать отсюда, настороженно поинтересовалась. «Зачем вы убиваете мужчин?» «Показалось, или варинцы постепенно сжимали кольцо?» «Капля пота стекла по позвоночнику. А вдруг они людоеды?» «Но нет, Гордона я им не отдам. Каждый мужчина, попавший в заповедный лес, должен умереть. Так уж повелось. Они убивают нас, а мы их». Самых смелых и умных мы оставляем для деторождения. Они живут в деревне по несколько лет, пока не надоедают. Затем мы приносим их в жертву солнцу». «И вам их не жалко?» Меня тошнило от омерзения. «Нет. Когда-то добарцы почти полностью истребили наше племя. Именами погибших мы поклялись убивать каждого мужчину, которого встретим на нашей земле». «Но те, которых вы убиваете, ни в чем не виноваты». Нельзя наказывать их из-за одного человека, даже из-за десятка подонков. Это прошлое. Его нужно забыть и жить настоящим. К примеру, после убийства отца и брата я фанатично не вырезала всех магов и колдунов. А они... Не удивлюсь, если Шеллок обрел среди варинс новых последователей. Не просто так, ведь они свободно передвигались в опасной близости от самопровозглашенной столицы Кентигерна. Дианара покачала головой. Его невозможно забыть. Пока жива хотя бы одна из нас, мы будем помнить. Не мы пришли к ним с мечом, а они к нам. Не мы первыми начали войну. Так имейте мудрость закончить ее первыми. Мы не предадим тех, кто жил и боролся. Добарцы истребляют нас куда более жестоко. Мы не устраиваем облав, не четвертуем, не разрываем собаками, не замуровываем живьем в городских стенах, не убиваем за пределами нашего мира. «Они знают правила, мы могли бы мирно сосуществовать, но добарцы не хотят. Они жаждут нашей смерти больше, чем мы их». Открыла рот, но передумала спорить. Что толку? Да и небезопасно злить пару десятков вооруженных женщин. Завяв тену ненависти по половому признаку, осторожно расспросила об их обычаях. «Свой интерес объяснила честно, они для меня диковинка». На самом деле пыталась понять, следует бежать от Варинс быстро или очень быстро. Дианаре польстила мое внимание. Она с удовольствием отвечала на вопросы, рассказывала о себе и соплеменницах. По ее словам, Дианара получила статус главы племени по наследству, как единственная дочь своей матери. Мальчиков там не ценили вовсе. Во младенчестве подбрасывали в обычные семьи, а при отсутствии такой возможности и вовсе избавлялись. По легенде, варинсы вели свое происхождение от дочерей Солнца и Земли. Помимо них поклонялись сестре Солнца, Луне. Всем трем приносили человеческие жертвы. «Конечно, не своих соплеменец», — горько усмехнулась я, заранее зная ответ. «Разумеется». «И вы вот так, хладнокровно, безжалостно, абсолютно всех...» Желание дать лошади шенкелей стало практически нестерпимым. Но как расценят такой поступок Варинса? Вдруг оскорбятся и тоже принесут кому-нибудь в жертву. Вот уж Кентигерн порадуется, а то что-то он мышей не ловит, напугал и затих. Дианара моих представлений о ценности человеческой жизни не разделяла. В Удабаре много мужчин. Помолчав, она мечтательно добавила: "Но один особенный. Ах, вот бы мне в руки попал Герцог Линдор". Она Платоя одна облизнулась. Такого красавчика я оставила бы себе. Посадила на цепи, насиловала каждый день. Но, увы, он никогда не переступит границ наших владений. Даже любопытно стало. Кто этот Линдор? Предмет грез безжалостной убийцы. Герцог Роберт Линдор, советник Добарской королевы. Дианара аж зажмурилась, причмокнула от воображаемого удовольствия обладание неуловимым мужчиной. Либо влюбилась, либо полагала, что столь родовитая жертва солнцу с лихвой переплюнет все остальные. Он словно породистый конь и на женщин смотрит свысока. Тебя это задевает? Нет, все-таки тут замешаны чувства. Выходит, Варинсом не чуждо кое-что человеческое. Он наш злейший враг. Разогнав розовый морок, жестко ответила Дианара. Так уж и злейший, рассмеялась я. Хорошая попытка, но меня не проведешь. Я выросла во дворце, где разыгрывались еще те драмы. Фрейлины в моем присутствии вовсю сплетничали, делились разными секретами. И чем больше дама кого-то любила, тем эмоциональнее разыгрывала на людях безразличия. Да, злейший. Он ненавидит нас, мы платим ему тем же. Но какой же он красавец! Дианара опять замечталась. Я пощадила бы его за редкую породистость. Такую у нынешних мужчин не встретишь». Слово покоробило. «Породистыми бывают животные, а не люди». «Что животные, что люди, все едино. А у Шлендорта, говорят, одна колдунья научила его превращаться в лошадь». «И ты это видела?» Сомневаюсь, будто родовитые дабарские аристократы баловались колдовством. «Не я, другие». Дианара замялась, отвела взгляд. Интересно, чего она стыдилась? О чем хотела умолчать? Наш патруль наткнулся на Линдора, и он воспользовался заклинанием, чтобы уйти от погони. И все же я не верила. Скорее всего, Дианара пыталась оправдать подчиненных, не устоявших перед обаянием Линдора. Но говорить об этом вслух не стало. Сейчас гораздо больше прекрасных глаз и иных частей тела герцога, которого я вряд ли увижу, отношения с северными соседями у нас прохладные. Меня волновало подданство новых знакомых. Одно дело, если они добарцы, а вот если ими заправляет Кентигерн, тогда наша милая беседа и внезапная встреча – что иное, как ловушка. В ответ на вопрос, подчиняются ли они добарской королеве, Дианара процедила. Она так считает. У меня отлегло от сердца. Может, барцы и не наши друзья, но и не враги. Дипломатических отношений мы не разрывали. В разговоре повисла неловкая пауза. О чем бы еще спросить? Помнится, меня учили, что для достижения цели человека нужно хвалить, по-народному пудрить мозги. Тогда он раздувается от гордости, теряет бдительность, соглашается на твои условия. В нашем случае беспрепятственно нас пропустить. Крепко задумалась. Чтобы похвалить, восхититься волосами Дианары? Варинсы не фрейлины, у них красота не на первом месте. Ее мастерством воина? К счастью, она не успела его продемонстрировать. Точно, лошадь. Она действительно неплохая, явно породистая. Сработало. Дианара расплылась в горделивой улыбке. Похвасталась. «Эту кобылку отбили у самой королевы?» На ней ездил кто-то из ее охраны. «Вы грабите людей?» Ахнула я, сведя на нет все усилия дипломатии. «По-другому не выжить». Впервые за время нашего разговора Диана расмутилась «Если не нападать на королевские отряды, не грабить сборщиков налогов, наши земли присоединят к землям короны, а я не хочу, чтобы мои люди копали грядки добарских баронов. Они верят в одного бога». «Но прощай». «Принцесса!» Бросив взгляд на солнце, Дианара засуетилась. «Мы слишком задержались. Надо успеть вернуться за русло Сафе до заката. Если будешь в Дабаре, помни, в твои друзья. Да озарит солнце твой путь!» Дианара повела отряд на северо-восток. А мы свернули к фарендарду Заезжать в него по понятным причинам не хотелось, но наши запасы подходили к концу. «Не подножным кормом же питаться!» Над дорогой медленно сгущались сумерки. Где-то там, на северо-востоке, добис Так близко. Мучивший меня страх лишь усилился. Ему больше не требовалось подпитки в виде пепелищ и мертвых тел. Да их здесь и не было. Здесь издавна жили будущие сторонники Кентигерна. Гордон емко охарактеризовал Фарендардушгард как дреной городишко. Он останавливался там по пути в столицу много лет назад. Город, где заправляли ведьмы и колдуньи всех мастей. Самый могущественный из них слыла Гаяра, негласно правившая фарендар целых 50 лет. К счастью, она умерла. Мы раздумывали, стоит ли рисковать, не заночевать ли в чистом поле, когда лошади заволновались. Кто-то шел или ехал. И этот кто-то не был добрым фермером. Свернули на обочину, в кусты. Если повезет, не заметят. Пара минут томительного ожидания, и в огненном ореоле последних красок дня возник всадник. Он напряженно вглядывался в полумрак, явно искал кого-то. Казалось, прошла целая вечность, пока всадник скрылся из виду. Выждав еще немного, Гордон осторожно выбрался на дорогу и подал знак «Путь свободен». Последняя багряная полоса на западе потухла. Повеяла ночной прохладой. Поежилась. Спросила. Далеко до Фарендар-Душгарда. Ночевать в чистом поле я точно не стану. Нужно спрятаться. Сарай или погреб идеально подойдут. Если искали нас... Собственно, а кого же еще? Через час доберемся. Темнота сгущалась, стирая границы. Казалось, я очутилась посредине недвижного моря, разделенного пополам хрупкой дамбой дороги. Ни единого огонька. Ни единого звука не нарушало торжественного спокойствия ночи. Увы, ночь предала нас, не пожелав укрыть от людей Кентигерна. Прежний всадник вернулся, словно призрак материализовался за спиной. Плотно надвинутый на голову капюшон полностью скрывал лицо, отчего казалось, будто его нет вовсе. «Эй, кто вы? Что делаете на дороге ночью? Не слышали про комендантский час?» Кожу покалывала под его пытливым взглядом. Сжала кулаки и досчитала до 10 Я спокойна. Я спокойна. Мы задержались в пути и не успели вернуться в город до заката. Как всегда, в подобных ситуациях ответил Гордон. Документы. Вытянув руку, потребовал всадник. Спешится. Это еще зачем? Это закон. Вы обязаны подчиниться. Именем Кентигерна и темных сил. Пальцы медленно, осторожно, чтобы всадник не заметил, нащупали рукоять меча. Я не имею права его опозорить. И все же как часто бьется сердце. Назовись. Теперь всадник обращался исключительно ко мне. покачала головой. Не хочу. Хм, да он нервничал не меньше меня. Неповиновение? Именно. преисполнившись уверенности, свысока добавила. Передай хозяину, что я похороню его в могиле, которую он выкопал для меня и сестры. Мной овладела странная эйфория. Кровь бурлила. Мышцы подрагивали от напряжения. Наконец-то действие. Я так устала ждать, прятаться и бояться, что радовалась грядущему бою. Сердце по-прежнему трепыхалось в груди, но иначе, в нетерпении, в предвкушении. Пальцы сжали рукоять. Я готова. Теперь готова. «Значит, ты действительно Орлайн Акмилур?» Довольно ухмыльнулся всадник. «Следуйте за мной, оба! Хозяин желает вас видеть!» «А что будет, если мы откажемся?» С вызовом поинтересовался Гордон. «Мне придется применить силу». «Тогда, считай, мы не договорились». Гордон вынул меч из ножен. Всадник ответил тем же. Его широколобый конь захрапел, боком пошел на нас. Жаль, что вы отказались ехать со мной. Аджиро, да. Сам Гадервик. Велен. Абракадабра какая-то. Хотя последнее слово я уже где-то слышала. Точно, в рэнге Только вот обдумать все оказалось некогда. С трудом увернуться от рубящего удара. Быстрый взгляд на Гордона подтвердил. Сражаться придется в одиночку. Он отбивал атаки странных существ размером с крупного теленка, походивших одновременно на собаку и быка. Голову каждого из них венчали дворога, которыми они ловко пользовались в бою. Псадник злорадствовал. «Нравятся мои собачки? Хорошенько запомни их. Если выживешь, в чем я сомневаюсь? Любой ридок отыщет себя даже под землей». И ведь он не преувеличивал. «Передо мной знаменитые ищейки Кентигерна». Вот и значение слова «велен» выяснила. Наамбра с помощью него призывала сваргов. Противник — ридогов. Жизнь преподнесла мне горький урок. Нечего разевать рот во время боя, думать о посторонних вещах. Узкий меч противника рассек ночной мрак и заодно мою одежду. С шумом сцедило воздух сквозь зубы. Рукав рубашки стремительно набухал, сочился кровью. всадник рассмеялся и на время прекратил поединок. Он не сомневался в своей победе. Играл, как кошка с мышкой. «Смейся, пока можешь, червяк!» Унимая боль, стиснула пальцами плечо. У меня был выбор — сдаться или бороться. Я предпочла последнее. Надо представить, что вместо раны ушиб. Ты не раз и ни два со стоном падала на маты и каждый раз вставала. Ухмыляется, поигрывает мечом. «А собирается ли он меня убивать?» Позерство позерством, но не до такой степени. Давно бы выше из седла, приставил меч к горлу. А он медлит. Вдобавок, то и дело бросает взгляд на дорогу. Времени мало. Если я не ошиблась с выводами, скоро прибудет подкрепление, и под белой рученьки проводит Кентигерну. Хватит скулить от боли. Потом себя пожалеешь. Подумаешь, кровь. Пусть течет. Ничего с тобой за пару минут не сделается. Меч мне не помощник. Попробую метнуть нож. Левой рукой я владею хуже. Придется задействовать раненую правую. Ничего. Закушу губу, потерплю. Все лучше, чем умереть в камере. Этот бросок — единственный шанс. Другого не будет. Но для начала убедим противника, что я жалкая сломленная девчонка. Сгорбившись, принялась размазывать воображаемые слезы по лицу, не забывая громко хлюпать носом. Сама же понемногу Сантиметр за сантиметром подбиралась к ножу. «Есть!» Наши руки взметнулись одновременно. Последнее, что я видела перед тем, как малодушно закрыла глаза, занесенный надо мной меч. Прошла минута, другая, но плечо по-прежнему болело, а душа не отделялась от тела. «Арли!» И уж точно в Лене неоткуда взяться Гордону, не растерзали же его ридоги. «Арли, все кончено, ты его убила!» Недоверчиво приоткрыла один глаз. Хм, та же дорога, ночь, трупики Ирида Гафридком и мой красавец на земле. Только как? Не могла я его убить, не успевала. После, поддавшись эмоциям, разрыдалась, уткнувшись в грудь Гордона. «Все хорошо, все хорошо». Он заботливо гладил меня по спине. «Я о тебе позабочусь, я заставлю их тебя вылечить, слышишь?» Слушала и кивала, с трудом понимая половину сказанных им слов. «Может, прав Кентигерн, и я всего лишь возомнившая о себе невесть, что девчонка?»